Мари Бенедикт, тоже Эйнштейн, читает Елена Дельвер, специально для сервиса «Строки». Пролог. 4 августа 1948 года. 62 Хуттенштрассе, Тюрих, Швейцария. «Конец близок. Я чувствую, как он надвигается» темной, завораживающей тенью, готовой поглотить остатки света. В эти последние минуты я оглядываюсь назад. Как я потеряла свой путь, как я потеряла Лизарль. Тьма наплывает все быстрее. В свои последние мгновения я, словно дотошный археолог, провожу раскопки прошлого в поисках ответов. Надеюсь узнать, правда ли, что время относительно, как я предположила давным-давно. Милева, Мица, Марич, Эйнштейн. Часть первая. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Сэр Исаак Ньютон Глава первая Утро двадцатого октября 1896 восемьсот девяносто шестого года Цюрих, Швейцария. Я разгладила складки на свеже отутюженной белой блузке, расправила бант под воротником и затолкала обратно прядь волос, выбившуюся из туго закрученного узла на затылке. Прогулка по сырым, окутанным туманом улицам Цюриха, кампусу Швейцарского федерального политехнического института, свела на нет мои старания привести себя в порядок. Тяжелые темные волосы упрямо не хотели держаться в прическе. И это огорчало меня. Хотелось, чтобы в этот день все до последней мелочи было идеально. Распрямив плечи, чтобы сделаться хоть чуточку повыше своего удручающе-крошечного роста, я взялась за тяжелую медную ручку на двери в аудиторию. Ручка с узором в виде греческого ключа, стертые руками поколение студентов казалась огромной в моей маленькой, почти детской, руке. Я помедлила. «Поверни ручку и открой дверь», — сказала я себе. «Ты можешь. Это не первый порог, который тебе нужно переступить. Ты уже преодолевала эту, казалось бы, непреодолимую пропасть между мужчинами и женщинами столько раз, что и не сосчитать» и всегда успешно. И все же я колебалась. Слишком хорошо мне было известно, хотя первый шаг самый трудный, второй тоже будет немногим легче. В этот краткий чуть длиннее вздоха миг я словно услышала, как папа подбадривает меня. Смелее, шепнул он на нашем родном малоупотребительном сербском языке. Ты у меня мудра глава. В твоем сердце бьется кровь наших славянских предков-разбойников. Они умели добиваться своего, чего бы это ни стоило. Иди и возьми свое по праву Мица. Иди и возьми свое. Я не могла его разочаровать. Я повернула ручку и распахнула дверь. На меня уставились шесть пар глаз. Пять студентов в темных костюмах и один профессор в черной мантии. На бледных лицах отразилось изумление вперемешку с легким пренебрежением. Какие бы слухи ни ходили, они не подготовили этих мужчин к тому, что они впрямь увидят в своих рядах женщину. Вид у них был почти дурацкий. Глаза глупо вытаращены, челюсти отвисли, но я знала, что смеяться над ними себе дороже. Я заставила себя притвориться, что не замечаю этого выражения, не смотреть в нездорово-бледные, с густо густонавощенными усами лица моих сокурсников, всеми силами старавшихся казаться старше своих 18 лет. В политехнический институт меня привело нежелание с кем-то подружиться или кому-то угодить, а твердое решение освоить физику и математику. Я напомнила себе об этом простом факте, собираясь с духом, прежде чем поднять взгляд на своего преподавателя. Мы смотрели друг на друга. Профессор Генрих Мартин Вебер и я, устрашающая внешность известного профессора физики, длинный нос, густые брови, аккуратная бородка, вполне соответствовала его репутации. Я ждала, когда он заговорит. Любое другое поведение было бы воспринято как крайняя дерзость. Я не могла позволить себе получить еще одну подобную галочку против своего имени, учитывая, что само мое присутствие в Политехническом институте уже было дерзостью, по мнению многих. Нужно было удержаться на тонкой грани между настойчивостью, без которой не пройти по этой нехоженной тропе и послушанием, которого от меня потребуют так или иначе. «Вы?» — спросил профессор так, будто не ждал меня, будто вообще никогда обо мне не слышал. «Фройляйн Милева Марич, гер-профессор!» Я молилась, чтобы голос не дрогнул. Очень медленно Вебер просмотрел свой список студентов. Конечно, он прекрасно знал, кто я такая. Он руководил физико-математической программой, а поскольку до сих пор женщин допускали к обучению только четыре раза, мне пришлось обратиться к нему лично с ходатайством о зачислении на первый год четырехлетней программы, известной как секция 6А. Он сам дал согласие. Просмотр списка был явным и хорошо рассчитанным ходом, чтобы дать понять остальным, какого он мнения обо мне. Тем самым он поощрял их следовать его примеру. «Фройляйн Марич из Сербии или еще откуда-то из Австро-Венгрии?» — спросил он, не поднимая глаз, словно в секции 6А могла оказаться еще одна фройляйн Марич, родом из какого-нибудь более респектабельного места. Этим вопросом... Вебер совершенно недвусмысленно выразил свой взгляд на восточноевропейские славянские народы. Он явно полагал, что мы, темные иностранцы, чем-то хуже германцев, населяющих демонстративно-нейтральную Швейцарию. Еще одно предупреждение, которое мне предстояло опровергнуть, если я хочу чего-то добиться. Как будто мало быть единственной женщиной в секции 6А. И всего лишь пятый, допущенный к программе физики и математики за все время ее существования. Да, гер профессор, можете занять свое место, сказал он наконец и указал на свободный стул. На мое счастье, единственное оставшееся место было самым дальним от его кафедры. Мы уже начали. Начали? Лекция должна была начаться только через 15 минут. Выходит, моим сокурсникам сказали то, чего не сказали мне. Они втайне от меня сговорились прийти пораньше. Я хотела спросить об этом, но не стала. Если начну спорить, только еще больше настрою всех против себя. Ничего, не важно. Просто приду завтра на 15 минут раньше. И с каждым утром все раньше и раньше, если потребуется. Я не пропущу ни одного слова из лекций Вебера. «Если он думает, что раннее начало занятия отпугнет меня, то он ошибается. Я дочь своего отца». Кивнув Веберу, я измерила глазами долгий путь от двери до своего стула и по привычке подсчитала, сколько шагов до конца комнаты. Как преодолеть эту дистанцию? Я сделала первый шаг, стараясь держаться твердо, чтобы скрыть хромоту. Однако звук, с которым я подволакивала ногу, разнесся по всей аудитории. Охваченная внезапным порывом, я решила не скрывать ничего, просто продемонстрировать всем коллегам уродство, которым я отмечена с самого рождения. Стук скрежет. Раз, другой, третий. Восемнадцать шагов, и я дошла до стула. Вот она я, господа словно говорила я каждый раз, подволакивая по полу свою хромую ногу. «Любуйтесь и покончим с этим». Взмокнув от натуги, я поняла, что в аудитории царит полная тишина. Все ждали, пока я усядусь, и отводили глаза. Их, очевидно, смутила моя хромота или мой пол, или то и другое вместе. Всех, кроме одного. Сидевший справа молодой человек с непослушной копной темно-каштановых кудрей уставился на меня. Против обыкновения я встретилась с ним глазами, смотрела в упор, с вызовом. «Пусть попробует насмехаться надо мной и над моими усилиями». Но и тут его взгляд из-под полуопущенных век не ушел в сторону. Только морщинки разбежались в уголках глаз, когда он улыбнулся сквозь темную тень, падавшую от усов. Это была улыбка откровенного удивления, даже восхищения. Что на себя воображает? Что хочет сказать этим взглядом? Долго раздумывать о нем было некогда. Я уселась на свое место, достала из сумки бумагу, чернила и перо и приготовилась записывать лекцию Вебера. Я не позволю этому дерзкому, беззаботному взгляду привилегированного сокурсника смутить меня. Я смотрела прямо на преподавателя, все еще чувствуя на себе взгляд студента. Но, делая вид, будто ничего не замечаю. выбор однако, был не столь сосредоточен на собственной лекции. Или не столь снисходителен. Глядя в упор на молодого человека, профессор откашлялся, И когда тот так и не перевёл взгляд на кафедру, проговорил. «Я требую внимания всей аудитории. Это ваше первое и последнее предупреждение, Герр Эйнштейн.